Ночью Джоу Юй вышел из шатра, поднялся на холм и увидел на западе огромное зарево, залившее половину неба. «Это горят фонари и факелы в войске Цао-Цао», — доложили приближенные. На другой день Джоу Юй решил сам отправиться в разведку на многопалубном корабле, захватив с собой музыкантов и самых сильных воинов с тугими луками и самострелами. Неподалеку от вражеского лагеря Джоу Юй приказал бросить якорь. На корабле заиграла музыка, а Джоу Юй тем временем занялся наблюдениями за врагом. «Здорово устроено!» — проговорил он, наконец, тревожным голосом. «Кто у них командует флотом?» «Цай Мао и Джан Юнь», — ответили ему. «Да, не так...» «Так тут будет легко, как показалось в начале подумал Джоу Юй. «Цай Мао и Джан Юнь давно живут в Цзэндуни, и войну на воде хорошо изучили. Придется хорошенько поломать голову над тем, как их убрать, иначе с Цао Цао не справится». В это время из неприятельского лагеря заметили Джоу Юя и доложили Цао Цао. Тот выслал отряд судов, чтобы захватить Джоу Юе в плен, но Джоу юй успел уйти. Цао Цао был вне себя от гнева. — Если вы позволите, я попытаюсь уговорить Джоу Юе сдаться, — неожиданно произнес один из военачальников по имени Цзань Гань. Мы с ним вместе учились и были друзьями. Цао Цао обрадовался и спросил, — Что вам нужно для поездки? Мальчик-слуга, да два грибца, больше ничего. гань оделся попроще и в лодке направился к лагерю Джоу Юя. Когда Джоу Юю доложили, что прибыл его старый друг, он шепотом дал указание Каждому военачальнику в отдельности привел в порядок свою одежду и в сопровождении нескольких сот воинов, важно выступавших впереди и позади, с пучками стрел в руках, вышел из лагеря навстречу гостю. — Надеюсь, вы пребываете в добром здравии с тех пор, как мы с вами расстались, — с поклоном обратился Дзянгань к Джоу-Юю. — Зато вы, я полагаю, будучи советником Цао-Цао, — «Изрядно трудитесь, предпринимая далекие путешествия по рекам и озерам», — улыбнулся в ответ Джоу Юй. «И несовестно вам так говорить», — растерянно произнес Дзянь гань «Я просто хотел встретиться с вами, ведь мы столько лет не виделись, а вы... Что же я вижу, мне здесь нечего делать, разрешите откланяться». «Извините», — с улыбкой сказал Джоу Юй. «Я думал, Цао-Цао подослал вас уговорить меня помириться, но если вы приехали с иной целью, я вас так быстро не отпущу». Они вместе направились в шатер, где в честь гостя был устроен пир. Джоу Юй снял висевший у пояса меч и протянул тайши цы. «Возьмите и помните, сегодня дозволяется говорить только о дружбе тому, кто заведет разговор о войне» рубите голову. Он рассмеялся и принялся осушать кубок за кубком. Веселье длилось до поздней ночи. Когда гости разошлись и остался один Дзян Гань, Джоу Юй едва дотащился до постели и как был в одежде повалился на неё. Дзян Гань тоже лег. Но как только Джоу Юй уснул, он осторожно встал и огляделся. На столе лежала связка писем. Дзянгань тихонько стал их просматривать. На одном из конвертов стояли имена Цай Мао и Джан Юня. Гань лихорадочно раскрыл его и прочел. «Не своей волею служим мы, Цао Цао. Как можем, стараемся причинить ему зло. Беспорядки, возникшие здесь в лагере, — дело наших рук. Надеемся положить голову Цао Цао вашего знамени». Не сомневайтесь в нас. Вот наш почтительный ответ на ваше предыдущее письмо. Оказывается, Цай Мао и Джан Юнь давно связаны с Восточным У. Дзян Гань быстро спрятал письмо за пазуху и хотел просмотреть остальные письма, но тут Джоу Юй заворочился на своем ложе. Дзян Гань...